Глава 13 В этот раз в палату Морлоу охраняли сразу двое полицейских. Чейс лично отобрал самых верных людей департамента. Доктор Стайлз поздоровался с крепкими парнями в форме и зашел в покое пациента. Маркус сидел на кровати, весь перевязанный бинтами. Он смотрел в одну точку, не обращая ни на что внимания. Появление врача, оказалось, он даже не заметил. Затрошенный щетиной, усталым лицом и пустыми глазами, он таращился в стену, шепча не понятные бредни себе под нос. Маркуса, попавшего в больницу, считали уже неживецом. Он потерял очень много крови. Раны, которые нанёс ему Деклейн, выглядели несовместимыми с жизнью. Как его сердце вообще выдержало после стольких издеваний? Просто невероятно. Но вопреки всем прогнозам Морлоу пошёл на поправку. Видимо, кто-то сверху приглядывал за ним особо тщательно. Стайлз щёлкнул по выключателю, но свет так и не загорелся. Нужно сменить лампочки, подумал врач. Маркус сидел в полумраке, озаряемый тусклыми лучами, падающими через окно палаты. Он дрожал. Его руки тряслись, никак не находя себе места на покрывале. С ним явно было что-то не так. Стайлс заметил, насколько потерянным выглядел его пациент, совершенно сломленным, человеком, припёртым к стенке. "В чём дело, Маркус?" спросил Стайлс. Доктор Морлоу в ужасе схватился за лицо, трясущиеся пальцы скрывали глаза, полные слёз. Он боялся, боялся так сильно, что даже Стайлс ощутил его страх. "Что случилось? Я всё вспомнил", сказал Морлоу. Доктор, я наконец-то вспомнил всё.